6. Души и духи У каждого, как выяснилось, было собственное представление о них. Штиллер, например, путал духов с добротно сработанной нежитью. Бретта в такую чушь не верила вообще, по ее мнению, мертвые становятся плодородной землей вместе со всеми добрыми и злыми мыслями. Триан помнила, как мастер Ю говорил в слепой рыбе, что некоторые люди, но не все, обладают душами. После смерти их тела превращаются в некую мудрую сущность, дух, способный давать советы живым. Такие навещают родню в обличии маленького зверька, а не в виде прозрачной тени, какими бабки пугают малышей в долгие зимние ночи. Шутка. А может, притча? Наставник все время рассказывает и то, и другое. В чем разница? Зюзка, когда ей надоели расспросами, высказалась, что никаких духов не видала, значит и болтать о них нечего. А любителям поумничать, мол, своих кишок она тоже не видала ни разу, а они есть, был ответ, так и про кишки тоже болтать нечего. Зал, через который плыли приятели, был удивительным образом полон и пуст одновременно. Они были единственными живыми существами здесь. И другие чужие твари не крутились под ногами, не шныряли по углам. В то же время присутствие множества людей ощущалось безошибочно, как солнечный свет через закрытые веки. Невозможно было точно сказать, чем они были заняты. Одна большая группа, кажется, отмечала праздник только для посвященных. Время от времени в воздухе мелькал платок или кубок, слышались обрывки фраз, песнопений. Звон колокола, тихий призрачный смех. То и дело приходилось останавливаться, чтобы не сбить с ног спешащих по делам монашек, исчезающих прежде, чем их удавалось рассмотреть. Зюзска бронилась сквозь зубы. Штиллер чувствовал себя слишком плотным, живым. Странствия над витыми лестницами сквозь галереи уводили дальше, в глубину здания, кажущегося бесконечным. Девушки спорили, не раскрывая ртов, и наловчившись пускать пузыри для обозначения наиболее эмоциональных моментов. Если бы у нас были души, если бы мысли и чувства были сами по себе, тогда младенцы сразу умели бы говорить, старики не забывали бы имена внуков, а с дубинкой по черепу не рисковал бы стать слабоумным горячилась Бретта. «Все окна затворить? Жильцы из дома никуда не денутся. Просто их видеть перестанут. Понимаешь?» Доносилась насмешливо из расходящегося потока воды, где проплывала Триан. «Другой пример. Куда девается умение ходить у рыбака, которому рыба-лев ноги откусила? Или он и не мог никогда? Пришить ему новые ножки, и он опять побежит по... «Не знаю». «Я не некромант». Штиллер волнообразно помахал руками перед лицом, пытаясь изобразить только что виденных призрачных монашек. «А они — духи?» «Вроде обычные люди, просто по-другому. Ни мы к ним, ни они к нам». «Блюб-блюб-блюб», — с угрюмой издевкой прокомментировала Зюска. Именно после замечания, ошибиться в смысле которого было невозможно, приятели увидели трех вязальщиц. В уютных плетеных креслах сидели женщины, высоченные, но тощие, со странными пропорциями. Руки у них были гораздо больше, чем полагалось по росту, и гибкие пальцы в половину длины предплечья. Одеты все три были в рубахе до пят, в таких прачки полощут белье в запретных водах, но полы оставались неподоткнутыми. Спасаться от сырости смысла не имело. Первая вязала широкое полотно со сложным узором, стелющаяся по воде, как чудовищный скат, мантия левиафана. Вторая, сидящая пониже, распускала, разнимала петли, высвобождая нить. Третья сматывала нить в клубок, а когда тот достигал размера среднего кота, подкладывала его в деревянную чашу, из которой тянулась нить, первые вязальщицы здоровье зюски дамы судя по всему с первого взгляда не понравились здоровье многоуважаемые и многих лет не вы ли те самые волшебные мастерицы будете что наших матушек вязать учили нет но ну, так я и думала Прощения просим пошли дальше погоди невидимая рука подергала за нозу за рукав Мысли Триан звучали испуганно. «Осторожненько. Сестры вяжут полотно бытия. Возьмут, и тебе что-нибудь нехорошее смастерят». «Распускают зачем? Или так полотно небытия делается?» «Проклятие!» Медленно и значительно ответила сматывальщица Нити. «Давным-давно, — начала вязальщица, — Зюска застонала, не разжимая губ, повалилась на ступеньку и потянулась, зевая во весь рот. Три сестры переглянулись странно, как деревья в бурю. Раз не желаете слушать сказку с самого начала, тогда и рассказывать не станем. Почему мы вяжем, распускаем, сматываем? Когда оно закончится? Кто из троих вел беседу, было неясно. Ни одна не пыталась произнести вслух ни слова, не двигалась, не смотрела. По-видимому, это не имело значения. «Ваш путь ведет в логово морской змеи. Спросите у нее. Надо помогать в беде. Надо...» Мысль Зюски прямо-таки шла ко дну под тяжестью сарказма. Вдруг и меня такая страшная беда настигнет. Вижу себе, вижу, а кто-то под столом сидит и распускает втихаря. И то нам бесконечного участия Зюзка поинтересовалась. Вы, девушки, не пробовали средней сестрице другое поручение дать? Пусть чайку заварит, али булок напечет. Мы думали о таком решении, да. Отвечали серьезно проклятые. «Но тогда ведь придется распускать за сестру, работы прибавится. Да у нее и нить реже рвется». У Зюзки появилось такое выражение, будто ее из-за поворота хлестнули лещом. «Ладно», — сдалась она, — «еще какие-нибудь вопросы к морской змее? А то она обидится, что мы за такой ерундой пришли». «Ответы!» – произнесли вязальщицы насмешливо, а может, язвительно. Они были и вправду непонятными древними созданиями, да и проклятыми к тому же. Когда получаешь их, не всегда понимаешь, что именно узнал. Спроси, как пропало королевство от того, что в кузнице не было гвоздя, а от неброского узора погиб в огне целый город. — Штиллер? Как? Не понимаешь, что узнаешь? Ключник оглянулся на Бретту. Она плыла медленней и выглядела озабоченной. После того, как Зюска, отчаявшись вникнуть в смысл загадки сестер-вязальщиц, поплыла прочь, пуская пузыри ярости, приятелям ничего не оставалось, как вежливо проститься. Дамы, увлеченные работой, и голов не подняли, чтобы вслед посмотреть. Они про матушки нашего мастерства. Зюска развернулась и подплыла к Штиллеру с видом, кто ты виноват, значит, будешь ты. Вообще тебе полагается злиться, а не мне. Как ты намерен вытащить одну из бабенцей наружу? Рен, раздумывающий над вопросом Бреты, в замешательстве сбился с подводного шага. Зачем? изумился он. Я на ней. Королевской медали лучшей рукодельницы не замечал. Зюска повращала бирюзовыми глазами. «Эй, тетки, может, выдумали вязание? Или даже сами нитки? Кроме шуток, большинство гобеленов из подводной жизни в гильдии – их рук дело. А для чего тебе, кстати? У мастера Ю портки зимние прохудились?» «Дорогой заказ», – объяснил Штиллер. Король женится. Молодые наденут наряды от лучшей рукодельницы приводья. Кружево, платье, фату, что еще носят. Невеста гостит у Амао. Дракон платит, и мне в том числе. Вязальщица улыбнулась, попыталась похлопать ключника по плечу. В воде ожидаемого звука не получилось, но Зюзски удалось передать хлопок мыслью не хуже настоящего кота. Удачи тебе, сочувственно произнесла она. Рада бы помочь. Вы приличная компания, не разбойники какие. Я уж с кем только в дороге хлеб не делила. Но занять место одной из полоумных баб, пусть даже на время бр! Штиллер хотел изумленно возразить. Вроде бы никто и не просил о таком самопожертвовании, но прикусил язык. В телепатическом исполнении наступил себе на собственную мысль. «Вот, — подумал он, — пример того случая, когда все слышат одно и то же, но получают разный урок». И, посмотрев на нахмурившуюся Бретту, объяснил. «Представь себе, ты идешь мимо королевского дворца и видишь в окошке, как его величество обратился в жабу, а на следующий день, по дороге к булочнику, Остановившись в толпе на рынке, слышишь объявление глашатая, что король, тадам, превратился в жабу? Угадала. Что нового тебе стало известно теперь? Про кузницу и гвоздь даже спрашивать не буду. угрюмо прокомментировала наемница и, прибавив шагу, оставила ключника позади. Наемники обошли весь первый этаж храма, Отыскали множество замечательных вещей из дальних уголков приводья, драгоценности, редкости и диковинки, посвященные морской змее. То и дело казалось, что хозяйка поджидает незваных гостей, свернувшись в темноте. Или того хуже, висит, слившись с рисунком купола, или ниво наблюдает, как ее сокровища рассматривают, гадают, зачем ей то или другое строят непристойные предложения, абсурдные с точки зрения змеиной анатомии. Наконец, узкая лестница привела приятелей на чердак. Там обнаружились странные механизмы из металла. Штеллеру удалось привести в действие один из них. Ключник повернул кристалл в основании массивной серебристой трубы, и темно-зеленая вода в окне осветилось потрясающе правдоподобным лунным светом. В волнах показался нежный, дрожащий, рогатый месяц. Затем они нашли в углу полумертвого отика. Тому изрядно досталось. Неясно, с кем потенциальный наемник сражался в заколдованном месте. Мастер Ю утверждал, был бы нож, а враг найдется. Запасливая Бретта хмуро намотала отику заживляющей повязки на самые скверные раны. У нее оставалось еще пара штук. Большая часть потрачена была уже на бок и собственную лодыжку. «Жаль хорошую вещь тратить», – доверительно пробулькала Бретта в лицо отику, приоткрывшему страдающий глаз. «Поумнел, когда лбом лед проломил?» Нашел хоть Етту, как ее? Келен, скривился раненый. Если и видел, то не узнал. Больше не помню. Он приподнялся и сел. Остальные глядели недовольно, но с интересом. Я, Хуга, Келен, сказал Отик, задание уже два года. Никто из ваших не брался за грабеж храма. Больше ждать я не мог. Погоди-ка, погоди. -ка, погоди Бретта зажмурила один глаз и выставила зуб, будто собралась пообедать собеседником. Не вполне конвенциональная практика, но в городе ночь, например, нередкая. Два года назад ты был младенец. Не младенец, так сопливый подмастерье. бред. тебя в твои одиннадцать разве что подметать бы взяли. Или в двенадцать. Чтобы обратиться в нашу гильдию, нужен солидный залог. «Мне шестьдесят восемь лет», — сообщил прыщавый масластый Келлен. это моя жена. Я был на острове, и там потерял все». И он продемонстрировал приятелям настоящие преимущества телепатии. Коты бы ему поаплодировали. Уже в следующее мгновение... Спутники Телена знали, что...